Я, Лёк, но не заснул. Твой отец вместе с господином вошли в сарай, и я невольно подслушал их разговор. "Репок, как скала", сказал господин. "Другой на его месте несомненно бы умер, а он отделался воспалением лёгких". Предполагая, что речь идёт о тебе, я стал прислушиваться, но разговор внезапно перешёл на другое. "А как здоровье вашего племянника?", спросил отец. "Лучше". Он и на этот раз выкарабкался. 3 месяца назад врачи опять приговорили его к смерти, однако милая мамочка снова выходила и спасла его. Да-да, госпожа Миллеган превосходная мать. Ты представляешь себе, как при этом имени я новострелуший. Если вашему племяннику лучше продолжал твой отец, все ваши хлопоты напрасны. "А настоящий момент, может быть, ответил господин. Но я не допускаю мысли, что Артур останется жив. Это было бы чудом, а чудес на свете не бывает. Необходимо, чтобы в день его смерти не оказалось никаких новых, неожиданных препятствий, и тогда я, Джеймс Миллиган, явился бы единственным наследником мочи покойной", ответил твой отец. Как оно и будет. Ручаюсь вам, я твёрдо рассчитываю на вас, сказал господин и прибавил ещё несколько слов, которые я не очень хорошо понял. Перевожу их приблизительно, хотя они кажутся мне бессмысленными. Тогда мы увидим, как нам с ним поступить. И после этого он ушёл. Когда я услыхал этот рассказ, Не в первый момент захотелось пойти к отцу и спросить у него адрес Джеймса Миллигана, чтобы узнать новости об Артуре и его матери. Но я тотчас же понял, что это глупо. Разве можно спрашивать о здоровье племянника у человека, который с нетерпением ожидает смерти этого племянника? К тому же, господин Миллиган не должен был знать, что его разговор с Дейсковым кем-то услышан. Артур Бог жив. Он воздыравлю. Пока мне было достаточно этой радостной новости. Глава 17. Праздники. Теперь мы с Маттиа -то говорили только об Артуре, госпоже Миллиган и Джеймсе Миллигане, где в настоящее время находились Артур и его мать. где их искать. После посещения Джеймса Миллигана мы составили план действий, который казался нам легко выполнимым. Если Джеймс Миллиган один раз уже приходил во двор Красного Льва, то было вероятно, что он придёт сюда и во второй раз. По-видимому, у него были какие-то дела с моим отцом. Джеймс Миллиган Не видел Маттиа, поэтому Маттиа мог пойти за ним в след и узнать, где он живёт. Тогда мы попытаемся расспросить его слуг, и таким путём возможно доберёмся и до Артура. А почему нет? В мечтах нам всё это казалось вполне осуществимым. Этот прекрасный план был хорош тем, что давал возможность отыскать Артура, И временно избавлял меня от необходимости принять то или иное решение. После приключения с Капье и письма матушке Барбарен, мать тя не переставал твердить на все лады: "Вернёмся во Францию". Но я постоянно отвечал ему одно и то же: "Я не имею права покинуть свою семью. Я должен остаться". Теперь, к этой постоянной фразе я должен остаться, я стал прибавлять слова, чтобы найти Артура. И мача ничего не мог возразить. Конечно, мы обязаны были предупредить госпожу Миллиган о тайных замыслах брата её умершего мужа. Наступило такое время, когда мы стали выходить на заработки по ночам, потому что рождественские концерты происходят обычно ночью. Мы надеялись, что днём кому-нибудь из нас удастся подкараулить дядюшку Артура. Как не хочется, чтобы ты снова встретился с госпожой Миллиган, заявил однажды мать. А почему? Он довольно долго колебался, прежде чем ответить.